Да, сейчас зима, но зима кончается, и что дальше неизвестно. Вы, конечно, можете перейти через ледник, но если вдруг раньше времени задует фен, а это возможно, тогда весь снег быстро растает. Ледник во время первой оттепели весной очень опасен, а в данных обстоятельствах не думаю, что безопаснее идти в обход на север, так как путь лежит через страну плоскоголовых, и они не слишком приветливы. Банда Чароли настроила их против нас. Даже животные защищают своих самок и сражаются за них. Они не животные, Эйла встала на их защиту. Они люди только другого типа. Ладу не промолчал, не желая обидеть гостю. Должно быть благодаря своей близости к животным она и их считает людьми. Если волк защищает ее, а она обращается с ним как с человеком, то нет ничего удивительного в том, что плоскоголовых она принимает за людей. Да, они могут совершать разумные действия, но они не люди. К этому разговору прислушивались несколько человек. Один из них небольшого роста, худой мужчина средних лет, произнес, «Может дать им возможность устроиться ладони? Интересно, ты собираешься целый день держать их здесь?» — спросила полная женщина с приветливым лицом. — Прошу прощения, вы правы. — Позвольте представить вам, — Ладони посмотрел вначале на Эйлу, затем на Джандалара, — Лазадуна, тот, который служит матери в пещере горячего колодца племени Лазадунаи. Это Эйла из стойбища племени Мамутои, избранная пещерным львом, охраняемая пещерным медведем, дочь дома мамонтов до Мамонта? Значит, ты та, кто служит матери?» — сказал мужчина, удивленно улыбаясь. «Нет, я дочь дома Мамонта. Мамут учил меня, но я не была посвящена», — объяснила Эйла. «Но была рождена для этого. Ты должна быть избрана великой матерью. Мужчине явно было приятно. лазатуна ты даже не приветствовал ее?» — проворчала пухлая женщина. Человек слегка опешил. «О да, наверное, нет». Всегда эти формальные вещи именем Дуны, великой земной матери, приветствую тебя, Эйла, из племени Мамутои, избранная львиным стойбищем, дочь дома мамонтов. Женщина рядом с ним покачала головой и вздохнула. Все перепутал, но если это был бы какой-либо редкий ритуал или легенда о матери, он бы не забыл ни малейшей детали. Эйла не могла не улыбнуться, она никогда не встречала того, кто служит матери, столь мало соответствующего этой роли, как этот человек. Те, которых она видела, были полны самообладания, выделяли среди других своей властности. Этот же был рассеянным, робким человеком, не думающим о своем облике, с приятной, скромной манерой поведения. Но женщина, видимо, знала, в чем его сила, да и Ладуни уважительно относился к нему. Лазадуна был явно другим, чем казался на первый взгляд. «Все в порядке», — сказала Еила женщине. В действительности он не ошибся. В конце концов, она была избрана львиным стойбищем, а не рождена там. Затем она обратилась к мужчине, который взял ее руки в свои и все еще не отпускал их. «Я приветствую того, кто служит матери всех, и благодарю тебя за радушие, Лададуна». Он улыбнулся при упоминании еще одного имени Дуны. Ладуни в это время произнес... Золандия из Ласадунаи, рожденная в пещере речной горы, спутница Лазадуны, это Эйла из виново стойбища племени Мамутой, избранная львом, охраняемая великим медведем дочь дома мамонта. «Приветствую тебя, Эйла, из племени Мамутой, и тебя в мой дом», — сказала Золандия, «не повторяя лишний раз разные титулы». «Благодарю, Золандия», — сказала Эйла. Ладони посмотрел на Джандалара Лазадуна, тот, кто служит матери в пещере горячего источника племени Лазадунаи, это Джандалар, мастер по обработке камня из девятой пещеры Зеландонии, сын Мартоны, бывшего вождя девятой пещеры, он рожден в доме Даланара, вождя и основателя Лазадонии. Эйла, никогда не слышавшая всех титулов джандалара, была удивлена, хотя она и не поняла полностью их значения, но звучало впечатляюще. После того, как формальное представление состоялось, их провели в просторное помещение, расположенное рядом с жилищем Лазадуны, где заодно совершались ритуалы. Волк, который на протяжении всей церемонии тихо сидел возле Эйлы, слегка тяпкнул, когда они подошли ко входу в жилище, Он увидел внутри ребенка, но его реакция напугала Золандию. Она вбежала внутрь и быстро подняла ребенка с пола. «У меня четверо детей. Не знаю, должен ли волк находиться здесь. Мечеря еще не может ходить. Как можно быть уверенной, что он не набросится на моего маленького мальчика?» Волк не тронет малыша. Он вырос с детьми и любит их. Он с ними более нежен, чем со взрослыми. Он не хотел наброситься на ребенка. Он просто обрадовался увидев его. Эйла приказала волку лежать, но тот не мог скрыть своего удовлетворения при виде детей. Золандия с испугом смотрела на хищника. Она не могла определить, радовался он или рычал от голода, но ей тоже было любопытно узнать, кто же такие эти гости. Одним из главнейших преимуществ положения подруги лазадоны было то, что она первой могла поговорить с не столь частными гостями, проводить с ними больше времени, потому что, Они обыкновенно останавливались в доме церемонии. Ладно, пусть остается. Эйла ввела волка внутрь, усадила его в дальнем углу и приказала оставаться там. Некоторое время она посидела с ним, зная, что ему трудно просто смотреть на детей, но в данном случае это помогло. Его поведение успокоило Золандию. Подав гостям горячего чаю, она представила им своих детей и, И вернулась к приготовлению пищи, почти забыв о животном. Но дети были очарованы волком. Эйла присматривалась к ним, стараясь не быть назойливой. Старшему из детей Лараджи было лет десять. Затем шла девочка Дазалия лет семи. И еще одна девочка Неладия. Самый младший еще не ходил, что отнюдь не ограничивало его подвижности, хотя он еще находился на стадии Ułożenie...